Если бы не ви, Любушка, мадам Зибо, я бы до смерти себя волновал, сказал шмуки, в приливе благодарности обеими руками, пожимая руку своей доброй хозяюшке. Тетка Сибо пошла в спальню к понсу, утирая глаза. Что с вами, мадам Сибо? спросил понс. Да это, господин шмуки «Всю душу мне вымотал, плачет по вас, как по покойнику», — пожаловалась она. «Хотя вам и плохо, зачем же хоронить раньше времени?» «А меня это так расстроило!» «Господи, Боже мой!» «Но где еще найдешь такую дуру?» ж очень я привязчивая, полюбила вас больше, чем своего сего!» «Ведь, в конце концов, кто вы мне?» «Родственники-то мы только по Адаму, а вот, честное слово,» как дело до вас коснется, так у меня душа и заноет. Вот хоть сейчас руку дам на отсечение, само собой, левую, только бы вы опять встали, зажили по-прежнему, начали бы опять кушать, до да старьевщиков обхаживать. Если бы у меня ребенок был, вот его бы я, верно, так, как вас любила. Ну, выпейте, золото мое, ну, типа, полный стакан, да пейте же, сударь. Доктор Пулен сказал, если господин он я пью, мадам Сибо, пью, кажется, уже больше и пить-то некуда. — Вот так, теперь хватит, — сказала привратница, принимая пустой стакан. — Бог даст и поправитесь. У господина Пуляна был один такой больной, как вы, только за ним никто не ходил, дети его покинули, так он вот от этой самой болезни умер, а все потому, что мало пил. — Вот и надо пить, так-то, мой голубчик. Два месяца всего, как его сохранили. Если вы, наш дорогой, не встанете, господин Шмуки, тоже не жилец на этом свете. Так и знаете он что, дитя, честное слово, ягненок, а не человек. Он вас как любит? Жена, мужей и то меньше любит. Не пьет, не ест и схудал за эти две недели не меньше вашего, а у вас у самого только кожа до да кость. Я даже ревную, потому как я к вам очень привязанная, но я себя до этого не допускаю, аппетита я не потеряла, какой. Там, От того, что я целый день по лестнице вверх и вниз бегаю, у меня ноги просто подкашиваются, вечером как мертвый на кровать валюсь. Ради вас, бедного, моего муженька совсем забросила, теперь его сестра Ремонанка кормит, а он на меня ворчит, что все невкусно. Но я ему говорю, ничего не поделаешь, не могу же я вас бросить, когда вы больны. А чтоб я здесь сиделку потерпела, когда я за вами уже десять лет хожу. И все ваше хозяйство у меня в руках. Они все на еду жадные, за десятерых жрут. Им вина, сахар подавай, им и грелку под ноги, и всякие удобствия. А потом они норовят больного обокрасть, если он им в завещании ничего не откажет. Пусти сегодня сюда сиделку, а завтра или картины, или чего другого не досчитаешься. Ах, не уходите от меня, мадам Сибо. — воскликнул Понс вне себя от страха. — Не уходите! Ничего, чтоб здесь не трогали! — Я тут, — сказала тетка сего, — пока сил хватит, не уйду. Будьте покойны. У доктора Пулена, может, что и был на у меня насчет ваших сокровищ. Недаром он хотел навязать вам сиделку. Как я его отчитала? — Только меня одну господин Понс признает. Так я ему и сказал. Он ко мне привык. А сиделки все до одной воровки. Я этих баб терпеть не могу. Вот сейчас я вам расскажу, какие они пролазы. Был такой случай. Один старый господин мне, этот доктор Пулен, сам рассказал. Так вот, женщина тут одна, 36 лет, мадам Сабатье, бывшая торговка туфлями на рынке поле. Знаете, те торговые ряды в поле, что потом снесли? Он кивнул головой. Ну так вот, дела у этой женщины шли, неважно, Потому как муж у нее был пьяницей и помер от алкоголического удара. Но она была красавицей, надо прямо сказать, только это ей не помогло, хоть у нее, говорят, адвокаты дружки были. Так вот, как она впала в бедность, она и начала зараженицами ухаживать. Живет она здесь, на улице Бардюбек, А потом пошла в сиделки к одному старику, который заболел, простите, Экзианский колодец трубку вставляли, за ним все время уход был нужен, так она у него в комнате на складной постели и спала.